Карина Вран. Поступь Инферно. Восхождение 2. Каждый игрок в Восхождении может найти занятия по душе, будь то PvP или мирные промыслы. Великолепно реализованы осады, грандиозные стратегические сражения потрясают своими масштабами и зрелищностью. Тем же, кто предпочитает массовым битвам индивидуальное мастерство, придутся по вкусу турниры Ежемесячно проводимые на крупнейших аренах Тианеи. Раз в год проводится турнир пяти. Соревнование военачальников, однако добыть приглашение на участие в нём весьма непросто. Кроме того, вы можете посвятить себя дипломатии, достигнув солидных успехов на политическом поприще и оказывать влияние на судьбу целых королевств. А можно запастесь удочкой и рыбачить дни напролёт любой с природой. Тем более, что из улова можно изготовить полезные и вкусные блюда. Вообще, выбор ремесленных профессий в восхождении велик и разнообразен. От сбора лекарственных трав до изготовления доспехов и даже осадных орудий. Ремесла могут послужить средством обогащения, а также помогут заслужить почет и уважение как среди игроков, так и у неигровых персонажей. Сражайтесь, мастерите, путешествуйте – Наслаждайтесь живым и динамичным миром восхождения. Глава 1. Питер провожал отъезжающих низкими тучами, резкими порывами ветра, крупными каплями дождя и разноцветными грибными шляпками раскрытых зонтов. Вместо привычной отправки автобусом в этом году выдвигались на практику от Ладожского вокзала дневным поездом в прицепном плацкартном вагоне. Билеты оплатило училище, так что проверять ничего не приходилось. Вероника отрешённо наблюдала за восторженной стайкой одногруппников, чему-то радующихся, кого-то приветствующих, с кем-то прощающихся. Почти всех пришли проводить родные, что казалось Веронике неуместным, но она скромно стояла в сторонке, ожидая сообщения о подаче поезда на путь и помалкивала. Снова и снова прокручивала она в уме события последнего игрового дня. В особенности один диалог. Нет ли у вас деликатного поручения для меня? Поинтересовалась адептка у старшей. Желательно срочного. Обладательница одного из ключей пожаловала в нашу обитель, выговорила жрица и окинула пришлую потливым взглядом уголками губ обозначила намёк на улыбку. Срочного нет, но есть долгосрочное. Ключа? Какого ключа? переспросила Хайд с глупейшим видом. «Ключи от завесы?» — покровительственным тоном ответила старшая жрица. «Таковых на Тиане ровно пятьдесят, но собрать достаточно десять из них в одних руках». Хейт призадумалась. «Что нового появилось у неё с последнего визита в Орден? Точно не пергамент, их не пятьдесят, выходит. Талисман? А можно о завесе поточнее? Я впервые слышу о ней и не представляю». «Рано тебе о ней знать». Взмахнула рукой жрица. Напрасно я вообще завела речь о Ключе. Поручение ещё интересно тебе? Да, да, конечно, поспешила сказать адептка, пока Дроу не передумала. Только приступить сразу к нему не смогу. Это не страшно, уверила жрица. Слушай же. Начинается посадка на поезд номер 124. Поезд находится на третьем пути. Механическим женским голосом произнёс динамик. Стас скомандовал: Приступить к марш-броску до вагона, и чтобы никаких слёз на платформе. Вероника вздохнула. Об игре следовало забыть на целый кошмарный, гадалки не ходи месяц. Оказалось, всё не так уж плохо. И заселили их вполне пристойно в пустующую летом часть общежития местного училища искусств. И даже часть затрат на питание компенсировали. Стас распорядок дня составил плотный, только вечер ввиду отсутствия подходящего света, оставался относительно незагруженным, если не считать экскурсий. Пятиглавые церкви, рубленный город, Спасо-Преображенский монастырь, Демидовский столб. Эти и другие красоты города, история которого перешагнул и тысячелетний рубеж, нашли отражение на картоне и холстах начинающих художников. В Ярославский художественный музей группа получила неограниченный доступ — Там проведено было много вдохновляющих часов. Из минусов было то, что поселили Веронику в одну комнату с Аней, от чего обе испытывали неловкость. Аня решила вопрос творчески, пропадая до поздней ночи в комнатах других девушек и приходя исключительно на время сна. Вероника не возражала. От совместных обедов с однокурсниками Вероника отвертелась, предпочитая милое кафе с бесплатным Wi-Fi и обалденным кофе. Первое помогало хотя бы частично быть в курсе событий, второе просто доставляло удовольствие. Так в самом начале практики она узнала, что цепочка с талисманом слетела у всех исполнявших в день, когда Власа было повержено. Домик Ведуний стоял теперь открытым Настиш, пустым и разгромленным. К разгрому Вероника отношения не имела. Игроки, имевшие задание в ряду активных, получили символическую компенсацию. Столько-то опыта и денег, цифры на форуме не уточнялись. Позднее администрация ответила пользователям, брызжущим уже не слюной, а кислотой в мониторы, что задание успешно завершено и более не актуально. В другом же разделе вывесили объявление: угроза вторжения инферна в людских землях предотвращена. И недвусмысленно намекнули, что есть ещё земли гномов, тёмных и светлых эльфов, орков. В случае же, если все пять заданий активаторов будут пройдены благополучно и прорыва инферно не произойдёт, всем игрокам обещали некие бонусы. Эту новость девушка восприняла удивлённо радостным «Ух ты!» и улыбкой в стиле олимпийских чемпионов. Очень отстранённо вёл себя Стас. Словно и не он перед этим пытался вытащить из бесчувственной колоды какие-то эмоции. Не он мотался через полгорода, чтобы привезти лекарства. По большому счёту Веронику это устраивало целиком и полностью. Только к разгадке его предыдущего поведения не приближало ни на шаг. Июнь плавно перетёк в июль, и мысли девушки всё чаще возвращались к восхождению. Нагрузка снизилась, норму по эскизам и рисункам Вероника выполнила с перебором. Она быстро писала и перегружать готовую работу лишними украшениями нужным не считала. Так что с позволения куратора, она на большую часть светового дня уходила в парк, писать раскидистый дуб и молодую девчушку с забавными хвостиками, с малиновыми прядками в тёмных волосах, на коленях у которой с довольным видом разлёгся котёнок. Натуры, разумеется, не было и в памяти, Вероника писала по памяти, на ходу переделывая кольчугу в летний комплектик из юбочки и блузки. Сапожки в босоножки на танкетке. Дтёнышо Барса безпятин, в серо-котейку с кисточками на кончиках ушей. Мила, весьма. Чуть не оставил студентку Заикой Стас, бешёмно подобравшись за спину девушки. Я так понимаю, модель уже ушла, а ты дописываешь. Эм. Да вроде того. Прокашлявшись, Вероника нашлась с ответом. «Вы бы не подкрадывались, я чуть кистью через весь холст не проехал от испуга». Стас пожал плечами. «Так я и не подкрадывался. Травка мягкая, ты увлеклась, вот результат. Я вообще-то похвалить тебя подошёл. Твоя манера изменилась, причём к лучшему. Я вижу настроение модели, верю в неё, глядя на картину. Это не бездушная рисованная кукла, какие у тебя раньше получались. Молодец, Белозёрова». Девушка пару минут просто хватала ртом воздух. Мало того, что похвала прозвучала скорее как критика её предыдущих картин, так ещё и моделью, так расхваливаемой мастасом, служила маска. Персонаж из виртуального мира. Дуб кот. Цепь золотую добавить не хочешь? Например, в виде браслета на руке модели. Получилась бы любопытная интерпретация, сама знаешь чего. Почему нет? Усмехнулась Вероника. Ей самой нравилось, когда в работе имелись малозаметные штрихи, придающие простой с виду картине эдакую двоякость. Спасибо за идею. Девушка погрузилась в работу. Куратор, прежде чем удалиться, буркнул что-то вроде: "Не буду мешать". До конца практики оставалось дотерпеть всего пару дней. А в ночь перед отъездом состоялся разговор, который Вероника долго откладывала. Да и засыпала она чаще всего задолго до прихода соседки по комнате, выматываясь в течение дня. В этот же раз всё совпало. Перед сном провела она ревизию в сумке, наговорила на диктофон список покупок, которые необходимо будет сделать по возвращению в Питер. И Аня пришла укладываться раньше обычного. "Я хочу извиниться", начала Вероника сложную для неё речь. "Моё поведение по отношению к тебе было непростительным". «Три года я позволяла тебе считать себя не чужим мне человеком, а затем публично высмеяла. Думаю, это ты испортила мою картину, у других просто не было повода, а ты имела полное право считать себя оскорблённой. Зла на тебя я не держу». Внимательно слушавшая её однокурсница внезапно раздалась смехом. «Зла она не держит. Милость свою королевскую засунь себе под королевское же седалище». «Да, это я, и я не жалею». Не о чем жалеть. Работы-то были отстойные. Это не мое мнение о профессоре из Репинки. Мы все гадали с девчонками, слышала ты или нет про его визит и отзыв. Выходит, слышала. И теперь извеняшки свои решила запилить. Да только кому они нужны, если твою мознью назвали бездушной, а мои картины хвалили. Липовая ты королева Белозёрова. И все уже в курсе, как ты свои пятёрки отрабатываешь. Вероника покачала головой. Не было ни злости, ни обиды, только тихая грусть. Она снова ошиблась в человеке. Рада, что твои работы отметили, высказала она в ответ на те радо Анны. Ты это заслужила. Конечно, заслужила, зло выпалила Анечка. И не тем местом, что некоторые. Знаешь, что сказал профессор, глядя на мои и твои работы? Технические грехи можно исправить, привив должные знания, а суть человеческая неизменна. Так что уткнись носом в стеночку и сопеть завести. Вот этому совету Вероника от счастья последовала. Легла, отвернувшись к стенке. То, что диктофон она забыла выключить перед началом разговора с Аней, она узнала только в Питере. Трижды прокручивала она запись, каждый раз подавляя тяжёлые вздохи. После третьего прослушивания, поколебавшись мгновение, Вероника удалила запись. Зато теперь она понимала нарочитую отчуждённость Стаса. за всю практику подошедшего к ней не более пяти раз. Не хотел он множить слухи, а в том, что они дошли до него, сомневаться не приходилось. «К чёрту!» — махнула рукой она, оставляя разбор багажа и эскизов на потом. Её целый месяц ждало восхождение.